Глава 52. Кенна. «Меня будет какой-то жужжащий звук. Насекомое?» Я вглядываюсь в темноту, готовясь выпрыгнуть из спального мешка. Но затем понимаю, что именно это был за звук. Растёгивали молнию на палатке. Хотя теперь я слышу только волны, которые бьются о берег. Мне показалось — треск ветки, на которую наступили. Ещё чуть дальше растягивает полу на другой палатке. Спустя мгновение тихие голоса. Это канатки? Снова тихие звуки, словно что-то двигают. Или кто-то двигается. У меня перехватывает дыхание. Я тянусь к молнии на своей палатке. Веду её вверх так тихо, как только могу. Но теперь слышу только летучих мышей. Вероятно, кто-то только что ходил в туалет, но когда я снова начинаю погружаться в сон, я слышу шаги человека, возвращающегося оттуда, куда он ходил. Я переворачиваюсь на живот и выглядываю в проём у самого низа молнии. Полная темнота, как я и ожидала, но я слышу, как кто-то забирается в свою палатку и застёгивает молнию. Я знаю, чья это палатка. Клемента. Когда я просыпаюсь в следующий раз, снаружи уже светло. Я вылезаю из палатки, и у меня внутри всё опускается. В том месте, где канатки поставили свою палатку, пусто. Клемент жарит яичницу с беконом на барбекю. Никого из остальных не видно. Я иду к нему и чувствую себя ужасно из-за того, что они вылезла из палатки ночью. «Где они?» Клемент поворачивается, чтобы посмотреть на меня. «Уехали». «Что ты с ними сделал?» Он моргает. «Что, по-твоему, я сделал?» «Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Я слышала, как ты ходил ночью». «Ты меня в чём-то обвиняешь?» Бекон подгорает. Я это чувствую. Ты специально говоришь уклончиво? Или тебе есть что скрывать? По его лицу ничего невозможно определить. Почему он меня так бесит? Открывается молния, и Скай высовывает голову из своей палатки. Что происходит? Ничего. Клемент спокойно раскладывает бекон по тарелкам. «Они уехали?» спрашивает Скай, кивая на то место, где стояла палатка канадок. Кажется, она искренне удивлена. Или она прекрасно умеет лгать? Да. Клемент выразительно смотрит прямо на меня. Им здесь не понравилось. Микки выходит из своей палатки. Судя по выражению её лица, я понимаю, что она слышала часть разговора. «Хочешь яичницу с беконом, Микки?» спрашивает Клемент. «Да, спасибо». Моя подруга вопросительно смотрит на меня. «Потом», — говорю я одними губами. Мы едим в тишине. Всем неловко. «В чём дело?» — тихо спрашивает Микки, когда мы с ней моем тарелки. «Я ночью слышала, как Клемент вставал вместе с канатками», — отвечаю я. «Я боюсь, что он... Что то с ними сделал?» То, что я произношу это вслух, кажется безумным. Как, например? Не знаю, угрожал им или хуже. «Давай прогуляемся», — предлагает Микки. «Посмотрим, на месте ли их джип». Клемент отправился на пляж, чтобы посмотреть, какие сегодня волны. Скай занимается йогой. Никто больше пока не встал, поэтому мы с Микки... Незаметно проскальзываем на тропу. Вокруг летают и жужжат насекомые. Я машу руками, когда они подлетают слишком близко. «Я уверена, что с ними всё в порядке», — заявляет Микки. «Я не верю, что он мог с ними что-то сделать». «А я больше не знаю, что думать». Скай, похоже, считает самоубийство жены Клемента подозрительным. Микки бросает взгляд в мою сторону. Она и мне это тоже говорила. Затем Элки. Слишком много невезения и злого рока для одного парня. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — кивает Микки. «Я именно так отреагировала, когда увидела объявление о её исчезновении. Мне он нравится, но он со своими тараканами». «Как ты думаешь?» Я бросаю взгляд через плечо. Мне не хочется заканчивать это предложение. Микки тоже оглядывается через плечо. «Возможно, это звучит смехотворно, но у него виноватые глаза». Из кустов впереди доносятся звуки драки. Я вскрикиваю, когда крупная птица перебегает перед нами дорогу. Она уродливая внешне, чёрная, жирная, с красной головой. Перья вокруг шеи жёлтые, когти острые. «Кустарниковый большинок», — поясняет Микки. «Они кусаются?» «Нет». Я ударяю кулаком по воздуху. «Наконец хоть кто-то, кто не кусается». «Да прекрати ты! Всё не так плохо». Я уже привыкаю. Прошлой ночью у меня в палатке летал комар. Всё время пищал. Но я так устала, что просто накрыла голову полотенцем и заснула. У Микки под глазами мешки. Пусть и небольшие, ты выглядишь усталый? Опять снялся кошмарный сон, спрашиваю я. Да. Я не думаю, что эта терапия страхом ей помогает. Когда мы доходим до места парковки, я снова вспоминаю о канатках. Желтого джипа там нет. Это немного успокаивает. Но вчера вечером они планировали сегодня здесь кататься. Так как к Клементу? Удалось убедить их от этого отказаться. Микки внезапно замирает рядом со мной. «Боже мой!» Сбоку от дороги стоит человек. Причём стоит абсолютно неподвижно. Поэтому я его не сразу заметила. Это Райан со своим шестопёром. Руки и лицо у него вымазаны грязью. Мы держимся подальше от него. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Дежурю. Я не хочу, чтобы кто-то ещё к нам пробрался», — отвечает Райан. «Ты видел канадок?» «Они уехали». Мне это только кажется, или у Райана в глазах на самом деле горит искорка безумия. А затем я вижу это. Красная клякса на камне рядом с машиной Джека. Судя по тому, как Микки замерла на месте, словно прилипнув к земле, я понимаю, что она тоже увидела это красное пятно. Я смотрю на него. Это то, о чём я думаю? Мы не должны показать Райану, что его видели. Я тяну Микки за руку, и мы быстро идём назад по той же тропе. Как только мы оказываемся вне пределов слышимости, я поворачиваюсь к ней. Это была кровь? Она хмурится. «Не знаю. Я не думаю, что Клемент стал бы...» «А Райан?» «Нет. Я знаю этих парней. Должно быть какое-то разумное объяснение. Например? Может, они что-то разлили? Вино или ещё что-то?» Это было не похоже на вино. «Дикие звери больше не беспокоят меня так, как бывало раньше». Но чем больше я остаюсь здесь, тем больше страх у меня вызывают обитающие здесь люди. Нам нужно отсюда выбираться, Микки. Успокойся. При приближении к поляне я начинаю говорить тише. Микки бросает на меня полный раздражение и взгляд. Я поговорю с Джеком. Просто веди себя как обычно, хорошо? Остальные сидят кружком с мрачными лицами. Какие у нас волны? спрашивает Мики. Флэт, отвечает Клемент. Проклятье, говорит она. Мне так нужно покататься. Вообще ничего. Актерские таланты Мики производят на меня впечатление. Я не могу успокоиться из-за крови, если это была она, чтобы вообще думать о серфинге. «Поверь мне, как на озере», — сообщает ей Клемент. «Райан охраняет периметр», — объявляю я. «Шестопёром», — добавляет Микки. «Чёрт побери, так он же его потерял», — удивляется Джек. «Кажется, у него сильный стресс. Но он ведь безобидный?» — спрашиваю я. «Только не шестопёром», — смеётся Виктор. Остальные согласно кивают. Скай с Виктором отправляются на рыбалку. Другие остаются, чтобы делать упражнения парами или в одиночку. Мне хочется вернуться к машинам, чтобы получше рассмотреть кровь. Но совсем не хочется один на один оставаться с Райаном. Микки обещала поговорить с Джеком, но сейчас она неотрывно смотрит на своего мотылька. Поэтому я без особого энтузиазма начинаю заниматься йогой хотя перевозбуждение никак не проходит. Климент не разговаривает со мной всё утро. Он делает упражнение целых два часа. Мне неспокойно, когда я на него смотрю. Мики права. У него в глазах тьма, и создаётся впечатление, что на плечах лежит груз. Причин может быть две — печаль или чувство вины. Человек, умеющий отключаться от боли, как он, 100% может отключаться от всего остального, даже от мук совести.